Рейлина отетчего пишет о Николае Первом. Он обладал неотразимым обаянием, умел очаровывать людей. Крайне неприхотливый в быту, уже будучи императором, спал на жесткой походной кровати, укрываясь обычной шинелью, соблюдал умеренность в еде, предпочитая простую пищу, и почти не употреблял спиртного. Ратовал за дисциплину, но и сам прежде всего был дисциплинирован. Порядок, четкость, организованность, предельную ясность в действиях, вот чего он требовал от себя и от других. Работал по 18 часов в сутки. С большим вниманием отнесся Николай I к критике декабристами существовавших до него порядков, стремясь уяснить для себя возможное положительное начало в их план. Он тогда приблизил к себе двух самых видных – инициаторов и проводников либеральных начинаний Александра I – сперанского и Кочубея, уже давно отошедших от прежних конституционных взглядов которые должны были возглавить работу по созданию свода законов и проведению реформы государственного управления. «Я отмечал и всегда отмечать буду, — говорил император, — тех, кто хочет справедливых требований и желает, чтобы они исходили от законной власти». Он пригласил к работе и Мардвинова, чьи взгляды ранее привлекали внимание декабристов. Да потом зачастую расходились с решениями правительства. Мордюнова царь возвел в графское достоинство и наградил орденом Андрея Первозванного. вообще-то люди самостоятельно мыслящие раздражали Николая Первого. Он часто признавал, что предпочитает не умных, а послушных исполнителей. Отсюда вытекали его постоянные затруднения в кадровой политике и выборе достойных сотрудников. Тем не менее, работа Спиранского по кодификации законов успешно завершилась изданием свода законов. Хуже было с решением вопроса по облегчению положения крестьян. Правда, в рамках правительственной опеки запрещалось продавать крепостных на публичных торгах с раздроблением семей, дарить их, отдавать на заводы или ссылать в Сибирь по своему усмотрению. Помещики получили право отпускать дворовых по обоюдному согласию на волю, и те даже могли приобретать недвижимость. При продаже имени крестьяне получили право на свободу. Все это подготовило почву для реформ Александра II, но привело к новым видам взяточничества и произвола по отношению к крестьянам со стороны чиновников. Большое внимание уделялось вопросам образования и воспитания. Своего сына-первенца Александра Николай I воспитывал по-спартански и заявлял, «Я хочу воспитать в моем сыне человека, прежде чем сделать из него государя». Воспитателем у него был поэт Жуковский, преподавателями лучшие специалисты страны – Арсеньев, Плетнев и другие. Право Александра I обучал Спиранский, который и убеждал наследника. Всякое право, а следовательно и право самодержавия, потому есть право, что оно основано на правде. Там, где кончается правда и начинается неправда, кончается право и начинается самовластие. Такие же взгляды разделял и Николай I. О соединении интеллектуального и нравственного воспитания размышлял и Александр Сергеевич Пушкин, составивший по просьбе царя записку о народном воспитании. К этому времени поэт уже полностью отошел от взглядов декабристов, а пример служения долгу Николай I подавал сам. Во время эпидемии холеры в Москве царь отправился туда. Императрица привела к нему детей, пытаясь удержать его от поездки. — Уведи их, — сказал император. — В Москве сейчас страдают тысячи моих детей. В течение десяти дней царь посещал холерные бараки, приказывал устраивать новые больницы, приюты, оказывал денежную и продовольственную помощь беднякам. Если по отношению к революционным идеям Николай I вел изоляционистскую политику, то материальные изобретения Запада привлекали его пристальное внимание, и он любил повторять «мы инженеры». Появляются новые фабрики, прокладываются железные шоссейные дороги, объем промышленного производства удваивается, стабилизируются финансы. Количество неимущих в Европейской России не превышало 1%, в то время как в европейских странах колебалось от 3 до 20%. Большое внимание уделялось и естественным наукам. По повелению Николая I были оборудованы обсерватории в Казани, Киеве, близ Петербурга, возникли различные научные общества. Особое внимание император уделял археографической комиссии, которая занималась изучением памятников старины, разбором и изданием древних актов. При нем появились многие учебные заведения, в том числе и Киевский университет, Петербургский технологический институт, техническое училище, военная и морская академии, 11 кадетских корпусов, высшее училище правоведения и ряд других. Интересно, что по желанию Николая I при строительстве храмов волосных управлений, школ и так далее, предписывалось использовать каноны древнерусского зодчества. Не меньше интерес представляет тот факт, что именно в мрачное 30-летнее правление Николая I произошел невиданный всплеск русской науки и культуры. Какие имена? Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Жуковский, Тютчев, Кольцов, Адоевский, Погодин, Грановский, Брюллов, Кипринский, Тропинин, Венецианов, Бове, Монферранд, Тон, Росси, Глинка, Верстовский, Доргомышский, Лобачевский, Якоби, Струвин, Щепкин, Мочалов, Каратыгин и другие блестящие таланты. Многие из них царь поддерживал материально. Появлялись новые журналы, устраивались университетские публичные чтения, развернули свою деятельность литературные кружки и салоны, где обсуждались любые политические, литературные, философские вопросы. Царь лично взял под защиту Пушкина, запрещая булгарину печатать в «Северной пчеле» любую критику, и предложил поэту написать новые сказки, поскольку считает старые высокоморальными. Но почему же Николаевская эпоха обычно описывается столь мрачными тонами? Известно благими намерениями, дорога в ад выстелена. Строя, как ему казалось, идеальное государство, Николай I по сути превращал страну в огромную казарму внедряя в сознание людей только одно – послушание при помощи палочной дисциплины. И вот уже сократился прием студентов в университеты, за самой цензурой установился контроль, расширились права жандармов. Запрещались сочинения Платона, Эсхила, Тацита, подвергались цензуре Кантемир, Державин, Крылов. Целые исторические периоды исключались из рассмотрения. В период обострения революционного движения в Европе Николай I оставался верным союзническому долгу. Исходя из решения Венского конгресса, он помог подавить революционное движение в Венгрии. В знак благодарности Австрия объединилась Англией и Францией, которые стремились при первой же возможности ослабить Россию. Следовало прислушаться к предупреждению члена английского парламента Атвуда в отношении России. Пройдет немного времени, и эти варвары научатся пользоваться мечом, штыком и мушкетом почти с тем же искусством, что и цивилизованные люди. Отсюда вывод как можно скорее объявить войну Россиям. Но проигрыш в Крымской войне был самым страшным поражением Николая I. Бывали поражения и похуже. Самую главную войну император проиграл своим чиновникам. Их число при нем возросло с 16 до 74 тысяч. Бюрократия стала самостоятельной, действующей по своим законам силой, способной торпедировать любые попытки преобразований, что ослабляло государство. А о взяточничестве и говорить не приходилось. Так что расцвет всего в Николаевскую эпоху стал лишь иллюзией процветания страны. Император все это понимал. К несчастью, признавался он... Более чем часто бываешь вынужден пользоваться услугами людей, которых не уважаешь. Уже к 1845 году многие отмечали подавленность самодержца. «Я работаю, чтобы оглушить себя», — писал он королю Пруссии Фридриху Вильгельму. «А чего стоит такое признание? Вот уже скоро 20 лет я сижу на этом прекрасном местечке». Часто случаются такие дни, что, смотря на небо, говорю, «Зачем я не там? Я так устал». В конце января 1855 года Николай I заболел острым бронхитом, но продолжал работать. В результате началось воспаление легких, и 18 февраля 1855 года его не стало. Перед смертью он сказал сыну Александру, Мне хотелось, приняв на себя все трудное, все тяжкое, оставить тебе царство мирное, устроенное и счастливое. Провидение судило иначе. Теперь иду молиться за Россию и за вас.